10. В себя я приходила тяжело. Меня качало, словно на волнах, сознание периодически уплывало. Голова раскалывалась и была такой тяжелой, что не было сил не только оторвать ее от подушки, но и просто повернуть. Под закрытыми веками вспыхивали калейдоскопы разноцветных огоньков. Кажется, я слышала голоса. Женский и мужской. Они то приближались, то вновь отдалялись. Женщина и мужчина о чём-то говорили, но разобрать слова не было никакой возможности. Время тянулось медленно, точно патока. Казалось, прошли стражи, дни, месяцы. Но всё плохое, как и хорошее, рано или поздно заканчивается. В конце концов, безумная качка начала мало-помалу утихать, а затем и вовсе сошла на нет. Я опасливо шевельнулась, проверяя, не вернётся ли боль, но всё действительно закончилось. Тогда я рискнула открыть глаза. Первое, что я увидела, — белый потолок и светло-серые стены крошечной комнаты. Маленькое окошко выходило в парк, судя по тому, что в стекло тихонько постукивала ветка с наполовину облетевшими мелкими красными листьями. Из обстановки... Была только узкая железная кровать с тонким матрасом и пледом вместо одеяла, тумбочка с кувшином для воды и догорающей свечой, и стул с высокой спинкой. В данный момент стул был придвинут вплотную, и на нём кто-то полусидел-полулежал, опустив голову на скрещенные на пледе руки. Я попробовала сказать что-нибудь, но горло пересохло, и выдавить более-менее членораздельный звук удалось не сразу. «Воды!» У меня получился едва слышный хрип, но по невероятному везению меня услышали. я, а это оказалась именно она, мгновенно встрепенулась и подняла заплаканное лицо. «Леа, милая, ты очнулась!» Кажется, подруга не верила своим глазам. «Мы боялись, что ты уже не сможешь...» «Можно попить?» — с усилием повторила я. Леди Варанья опомнилась и засуетилась у кувшина. Налила воду, помогла мне приподняться, подоткнула подушки и придерживала стакан всё то время, что я пила. «Спасибо». Теперь говорить стало гораздо легче. «Что произошло?» «Я почти ничего не помню». Прежде чем начать говорить, я на цыпочках подкралась к двери, выглянула в щёлку, прислушалась — и также осторожно вернулась к кровати. «Мне пока запретили рассказывать», — призналась она. «Лекарь считает, что тебе не стоит лишний раз волноваться». «Я больше буду волноваться от неизвестности», — возразила я. «Я тоже так подумала», — согласилась подруга. «Из разговоров я поняла, что на тебя напала какая-то банда, но никого не схватить, ни опознать не смогли. Ты сама точно ничего не помнишь?» Только неясные тени. От попытки напрячь память в висок снова стрельнула болью, и я поморщилась. Говорят, это были обычные карманники. не я ещё больше понизила голос. Уличная банда. Видимо, кому-то очень не понравился твой триумф на втором испытании. И что мне теперь делать? Голос дрогнул, хотя я изо всех сил старалась держать себя в руках. Во-первых, перестать паниковать. — забеспокоилась подруга. Лекарь говорит, для тебя это очень опасно. Дыши глубже. Во-вторых, почему-то я уверена, что объявлять на тебя методичную охоту никто не собирается. Они попробовали устранить соперницу, попытка провалилась. Пока проще затаиться, выждать и переключить внимание на кого-то другого. К тому же лорд Аласи теперь будет начеку и не спустит с тебя глаз. «Лорд Аласи?» — переспросила я. «При здесь он?» «Неужели ты совсем-совсем ничего не помнишь?» Изумилась леди Варани. «Почему же?» «Кое-что помню. Я шла по переулку, начала перечислять я. Внезапно мне заступил дорогу высокий мужчина. Его лицо было закрыто тёмным капюшоном. Потом помню вспышку боли, а дальше чернота». От неприятных воспоминаний вновь заныло место удара, и я непроизвольно попыталась дотронуться до раны, но пальцы нащупали плотную повязку из бинтов. «Удар был очень сильным», — пояснила Ния, и её голос слегка охрип от волнения. «Лекарь был уверен, что выздороветь без последствий тебе вряд ли удастся. Что-нибудь обязательно пострадает. Либо память, либо магические умения. Слава Медди, всё обошлось, но я очень испугалась». «Ты так долго не приходила в себя?» «Долго?» — удивилась я. «Ак, которая сейчас стража?» «Десятое. Сейчас вечер девятого дня десятидневья. Ты была без сознания ровно сутки». «Ничего себе!» — изумилась я. «Так при тут лорд Аласси? Ты так и не рассказала». «Он тебя спас», — просто ответила леди Варани. «Зря я тогда его подозревала». «Уж не знаю, что Аласи понадобилось в реале, но хвала десятерым более удачного времени он найти не мог». Горит услышал крик и сунулся проверить. «Знаешь, когда Аласи появился на площади с тобой на руках, у него на лице не было ни кровинки. Думаю, он ужасно за тебя испугался, и не мудрено. Знала бы ты, как выглядела со стороны, ты не представляешь, что я подумала». Ниев схлипнула и отвернулась, чтобы скрыть слёзы. Я с благодарностью сжала руку подруги. Та помедлила мгновение, чтобы справиться с эмоциями, и вновь повернулась ко мне. «Кстати, его высочество прислал тебе искренние пожелания скорейшего выздоровления». Девушка кивнула головой на узкий столик с лекарствами в углу у двери, который я не заметила сразу. Половину столешницы занимала роскошная ваза с пышным букетом ярко-алых роз. «Красный цвет. Цвет любви, страсти и истинного восхищения» с лёгким ехидством прокомментировала леди Варани. «Очень мило», — оценила я. «А это от кого?» Рядом с большой вазой, практически теряясь на её фоне, стояла вторая поменьше. В ней скромно притулилась хрупкое белое гордение, символ чистой и тайной любви на языке цветов. Судя по взгляду Нии, она тоже с лёгкостью разгадала секретный смысл цветка. «Сама не догадываешься?» Вопросом на вопрос ответила она и лукаво подмигнула. «Ну ладно, тайные поклонники — это хорошо, но уже очень поздно. Если я не потороплюсь, то не успею в общежитие до закрытия. Не хотелось бы ночевать на улице». Мы обнялись на прощание, и подруга направилась к выходу, но у самой двери обернулась. «Леа, я правда очень рада, что с тобой всё в порядке. Пожалуйста, не пугай нас так больше, договорились?» «Договорились», — кивнула я. Леди Варани помахала на прощание и ушла. Я устроилась поудобнее на подушках и передвинула маленькую вазу, чтобы её было лучше видно. Так я и заснула, разглядывая белую горденью, слегка мерцающую в лунном свете, и мечтательно улыбаясь. Утром пришлось выдержать настоящую битву. Лекарь наотрез отказался отпускать меня. Не помогали ни увещевания, ни слёзы не даже угрозы. объяснение что вечером состоится первый бал сезона, на котором я просто обязана присутствовать, тоже мало его тронули. «Вы ещё слишком слабы, милочка», — холодно отвечал он на все мои мольбы. «Можете упасть в обморок. Вот какие вам танцы!» Обещание весь вечер смирно просидеть на стуле у стены тоже не сработало. В конце концов за меня неожиданно вступилась леди Рассини. «Первая встреча с потенциальными претендентами на руку одарённых леди очень важна», — грозно припечатала куратор «К тому же наши ученицы должны в любой ситуации демонстрировать непоколебимую стойкость и силу духа. Самый лучший способ показать, что леди Ириди хоть что-то усвоила из обучения — выйти к гостям с улыбкой и доказать, что никому её не запугать. Согласны, леди Ириди?» «Я с готовностью закивала». Впрочем, я бы сейчас согласилась с чем угодно, лишь бы получить разрешение идти на бал. «Ну, как угодно», — вынужден был сдаться лекарь. «Но если что-то случится, пеняйте на себя». Куратор победно кивнула и по своему обыкновению исчезла. Лекарь поворчал немного о безрассудности современных девиц и вынужден был поставить подпись на моей выписке. Однако у самого выхода почти насильно всунул мне в руки трость. Я, конечно, сказала «спасибо», но мысленно закатила глаза. Что за глупости правослова? Я же не инвалид, руки-ноги на месте, спала почти сутки, отлично отдохнула, так зачем мне какая-то палка? Вот только уже через несколько шагов я совершенно искренне благодарила предусмотрительного старичка. Несмотря на все храбрые заверения в отличном самочувствии, голова кружилась, а ноги тряслись мелкой дрожью. Пока я добралась до общежития, пришлось отдохнуть трижды. Несмотря на раннее утро в академии, не спал никто. Из-под двери каждой комнаты в коридоре общежития пробивалась тонкая полоска света. Очевидно, девчонки всю ночь не гасили магические светильники, выбирая, обсуждая и отвергая наряды. Наша комната тоже не стала исключением. Стоило мне открыть дверь, как я споткнулась и едва не упала. Все горизонтальные поверхности были погребены под многочисленными платьями, юбками, корсетами, туфлями и украшениями. «Слава десятерым, ты в порядке!» Ния начала пробираться ко мне через эти баррикады, но поскользнулась и пришлось подхватить её заклинание. «Спасибо! Я очень за тебя волновалась!» «Не стоило!» — легкомысленно отмахнулась я. «Всего лишь небольшой ушиб!» Лекарь быстро поставил меня на ноги. Мы обнялись и я с трудом нашла свободный уголок на столе, куда смогла втиснуть букеты, принесённые из лекарского крыла. «Я не о том». Присмотревшись повнимательнее, я заметила, что подруга выглядит усталой, а под глазами залегли фиолетовые круги. «Сегодня ночью я опять видела зарево», — шёпотом поделилась леди Варани, «как в ту ночь, когда кто-то пытался взломать ворота Академии. Правда, сирена в этот раз не выла, это странно». Я так волновалась, что не спала всю ночь. «Вот уж зря», — нахмурилась я. «Сирена, как ты говоришь, не выла. Значит, никакой опасности нам не угрожала. Зарево в небе бывает перед переменной погоды. Или это могло быть отражением какого-то колдовства. В конце концов, мы же учимся в Академии, здесь магов хватает». Не я задумалась. «Да, наверное, ты права», — наконец согласилась она. «Это могло быть что угодно». «Спасибо, что успокоила». «Не хочешь прерваться?» — предложила я. «Скоро завтрак, умираю с голоду». Как ни странно, в столовой почти никого из учениц не было. То ли забыли в зоопарке, то ли не успели, то ли лелеяли надежду чуть-чуть похудеть в последний момент. Лишь одна Илона невозмутимо ела овсянку. Приведи меня она, похоже, искренне обрадовалась и долго расспрашивала о самочувствии. «Всё в порядке. Спасибо», — вежливо ответила я. «Как проходит подготовка к первому балу? Ты уже выбрала платье?» «А что?» — ожидаемо напряглась леди Далиси. «Ничего», — растерялась я, просто спросила. «От нас не стоит ждать подвоха», — в отличие от меня, не мгновенно разгадала ход мысли Илоны. «Просто сама понимаешь, первое впечатление можно произвести только раз, и этот бал для всех важен. Нас восемь, вроде и немного, но не так и мало». «Не хотелось бы прийти в платьях одинакового цвета, а потом краснеть от унижения весь вечер». О! леди Далиси смутилась и несмело улыбнулась. «В таком случае я решила надеть зелёное». «Очень подойдёт к твоим волосам», — немного завистливо вздохнула я. Рядом с пышной рыжей копной леди Далиси мои волосы смотрелись тонкими, словно мышиный хвостик. «А вы что решили?» «Я надену синее». Решительно ответила я. Леди Варани слегка приподняла брови, но ничего не сказала. «А я ещё не определилась», — ответила она илоне «Не уверена, что лучше. Красное будет красиво смотреться на контрасте с волосами, но не слишком ли это яркий цвет для первого балла? Вдруг меня сочтут самоуверенной зазнайкой?» Потом я подумала про синий цвет, мой самый любимый, но Лео уже предъявила на него права, а идти одетыми словно двойняшки глупо. «Зелёный заняла ты, лимонно-жёлтый я терпеть не могу. Светло-голубое хочу приберечь для одного из зимних балов». «Есть идеи?» «Розовое», — несмело предложила леди Далиси. «Предстанешь перед будущими претендентами эдакой воздушно-неземной романтичной барышней». «Но я вовсе не такая», — фыркнула Ния. «Представляешь, будущий муж влюбится в хрупкое нежное создание», а после свадьбы обнаружит, что женился на женщине, имеющей своё мнение и не стесняющейся его демонстрировать. Что нас ждёт в таком случае? Непонимание, взаимные претензии и каждодневные ссоры. Нет, спасибо. Такое будущее не для меня. Предпочитаю с самого начала быть честной. Если кто-то выберет меня, пусть, по крайней мере, знает, на что идёт. Разве хорошая жена не должна подстраиваться под потребности мужа? полюбопытствовала леди Далиси. «Не этому ли нас здесь учат, быть хорошим компаньоном мужчине?» «Не мой вариант», — отрезала леди Варани. «И я предпочитаю сама решать свою судьбу». «Рада за тебя», — Илона помрачнела и с силой ткнула ложкой в кашу. «Жаль, что не всем из нас это дано». Остаток завтрака прошёл в неловком молчании. Мы вежливо пожелали леди Далиси хорошего дня, но в ответ получили лишь холодный кивок. Ния недоуменно пожала плечами. В конце концов, я лишь высказывала своё мнение. Оправдывалась она по дороге в комнату. Можно быть несогласной, только зачем обижаться? Глупо как-то. Но я видела, что подруге неловкая, из за показной бравадой она пытается скрыть смущение. «Давай вернёмся к важным вещам», — предложила я, чтобы сменить тему. «Нужно срочно выбрать тебе платье». «Не пойдёшь же ты на бал в ученической форме». «Ты права», — с облегчением согласилась леди Вараня, отпирая дверь в комнату. «Но я совершенно запуталась. Мне всё кажется чересчур. Не хочу быть ни романтичной особой, ни роковой красоткой». «Кем же ты хочешь быть?» — полюбопытствовала я, сгребая ворох платьев со своей кровати, чтобы сесть. «Собой», — последовал тихий ответ. «Знаешь, что я вижу, когда смотрю на тебя?» задумчиво протянула я. «Силу. Смелость. Огонь, который не притушить никому. Думаю, красный будет в самый раз. Для такой девушки не может быть чересчур яркого платья, ты сама затмеваешь всех вокруг». «Правда?» — польщенная Ния зарделась. «Абсолютно», — подтвердила я. «Предлагаю перестать метаться, убрать этот бардак и отправиться в купальню». Совсем скоро остальные девчонки тоже начнут подготовку к балу, и, как ты сама заметила, душевых всего пять, а учениц почти в два раза больше. Косметические процедуры заняли гораздо больше времени, чем я представляла. Пришлось принять душ с ароматическими притираниями, сполоснуть волосы цветочным экстрактом, а затем на все тело нужно было нанести мерцающую пудру. Макияж и прическу мы с соседкой делали друг другу. Алое платье Нии со спущенными рукавами и довольно глубоким вырезом уже само по себе привлекало внимание, так что волосы я ей уложила в простой узел на затылке, выпустив пару кокетливых прядок. Мне же подруга соорудила на голове целый каскад из локонов, закрепив их изящными сапфировыми заколками в тон платью. Я не стала долго перебирать содержимое шкафа, сразу подумала про него. Темно-синий бархат с треугольными вставками по лифу и юбки из парчи более светлого оттенка, оттененными тонкой золотой каймой. Платье подчеркнуло природный цвет моих голубых глаз и заставило их сиять еще ярче. Наряд получился довольно простым и скромным, но именно этого я и добивалась. Знаю, на балу будет присутствовать десяток потенциальных женихов во главе с его высочеством, но так тщательно я одевалась для определенного мужчины. Думаю, магу водной стихии должен понравиться синий цвет. С украшениями тоже всё было просто. Я не стала изменять своему верному кулону из горного хрусталя, а к нему добавила изящные серьги. Тщательно поразмыслив, я оставила трость в комнате. В крайнем случае присяду на стул. Не хочу, чтобы сегодня даже мелочь портила мой внешний вид. Пусть всё будет идеально. Бальная зала... Находилась на первом этаже административного корпуса, и всем девушкам пришлось идти через двор, аккуратно придерживая юбки. Илона, как и обещала, надела платье из тёмно-зелёного бархата с золотыми украшениями, бесподобно подчёркивающие огненный цвет её волос. Дамия предпочла нежно-розовый цвет в бесплодной попытке прикинуться кроткой овечкой. Тиона не стала мудрствовать и подобрала простое персиковое платье без лишних украшений. Эрис выбрала глубокий винный цвет, который, на мой взгляд, куда лучше подошёл бы Матроне в возрасте. На Ленаре красовалось пышное кремовое одеяние, всё в фантастических оборках, а на Тамики — светло-голубое в тон её глазам. Волнение в воздухе можно было буквально пощупать. Ученицы нервно переминались с ноги на ногу, в тысячный раз расправляли складки юбок, и проверяли, не выбилась ли из идеальной прически предательская прядка. «Волнуешься?» — ощутив на локте тонкую ладонь Нии, я вздрогнула от неожиданности. «Нет, вовсе нет». Только произнеся эту фразу, я осознала, что крепко сжала веер, да так, что пальцы побелели. «Не бойся», — подбодрила меня улыбка леди Варани, «здесь никто не посмеет тебе навредить». Я бросила короткий взгляд на остальных учениц, А ведь верно. Прямо сейчас рядом может находиться человек, причастный к покушению на мою жизнь. И может оказаться кто угодно. Дыхание участилось, ладони вспотели. Опомнившись усилием воли, мне удалось взять себя в руки. У меня ещё будет время разобраться с этой проблемой, а сейчас нас ждёт самое важное событие за время учёбы в Академии. На балу мне ничего не грозит, вокруг будут люди. Нужно собраться и успокоиться. Я не боюсь! я обворожительно улыбнулась подруге. Вот и правильно, обрадовалась та. Вы нос. Покажи, что это им стоит опасаться тебя. Перед дверями бальные залы материализовалась леди Россини. От неожиданности многие ахнули и отпрянули чудом не наступив на длинные шлейфы. Куратор, не изменившая свои привычки и даже для столь торжественного мероприятия, выбравшая скромное тёмное платье, Окинула нас грозным взглядом и дала последние инструкции. Пронзительно зазвучали фанфары, массивные двойные двери распахнулись, и меня ослепил яркий свет. По одной ученицы входили в залу, и чей-то громкий голос произносил их мина. Мы останавливались на мгновение, чтобы позволить собравшимся внимательно рассмотреть нас со всех сторон, потом шествовали по дорожке, устеленной тончайшим джарадским ковром, к трону, на котором восседал его высочество. Склонялись в глубоком поклоне, а затем, повинуясь его жесту, отходили в сторону. Порядок распределили в соответствии с местом, которое занимала каждая из учениц в рейтинге. Первое место, естественно, уверенно удерживала Илона. Я шла второй. Блестящее выступление на испытании лабиринтом передвинуло меня вверх с пятого места. Следом за мной Дамия, ужасно возмущённая этим обстоятельством. Общая сумма баллов у нас была одинаковая, но первое место на одном из испытаний поставило меня выше её. Пока остальные девушки гордо маршировали мимо и приветствовали принца, я имела возможность из-под тишка рассмотреть залу. Она была выдержана в стиле всей академии. Изящное и утончённое убранство. Белые колонны, декоративные ажурные украшения. Гостей на балу собралось гораздо больше, чем я ожидала. В основном это были мужчины, но мой взгляд выхватил из толпы и нескольких женщин. Очевидно, жены гостей или матери претендентов, желающие своими глазами взглянуть на будущих невесток. Когда все ученицы заняли положенные места, Леам поднялся с трона, и все шепотки и разговоры мгновенно умолкли. «Дорогие гости!» — радушно приветствовал всех собравшихся принц. «Благодарю вас, что смогли найти время и присоединиться ко мне». «Знаю, я должна была внимать словам Его Высочества, как любая верноподданная, но в данный момент мои мысли занимало совсем другое. За плечом принца больше не маячила фигура его верного телохранителя. Куда он пропал? Почему сегодня Лиам решил отказаться от его защиты? Неужели что-то случилось? Я начала нервничать». Слова его высочества доносились словно сквозь вату. «Но не буду утомлять вас долгими речами», — лукаво усмехнулся принц. «Давайте же начнём танцы!» Повинуясь повелительному жесту его высочества, откуда-то полилась прекрасная музыка. Сам Лиам спустился с помоста, решительно прошёл через толпу и предложил руку Илоне. Та польщённо зарделась. Остальные девушки тоже не остались без кавалеров. Ко мне стремительным шагом подошёл высокий мужчина с лёгкой проседью в волосах. Его фиолетовый камзол был расшит по последней моде этальдерским шёлком, на груди красовались две медали. Значит, военный. «Позволите, леди?» Его голос оказался очень приятным, с волнующей хрипотцой. «Конечно, милорд. Мы заняли место в круге пар. Традиционно первый танец на любом балу сиверии королевский вальс, «Позвольте отрекомендоваться», — представился мой партнёр. «Лорд Эвераси, военный наместник восточной провинции». «Леди Леириди в свою очередь назвалась я. «О, так это вы заняли освободившееся место в последний момент», — продемонстрировал осведомлённость лорд. «Всё верно», — подтвердила я, заставив себя непринуждённо улыбнуться. «Ментальный маг?» — продолжал расспрашивать Эвераси. Кажется, я поняла, к чему он ведёт, но решила не подавать вида и спокойно кивнула в ответ. «В таком случае я не хочу, миледи, чтобы у вас сложилось превратное впечатление», — нахмурился лорд. «Я пригласил вас на танец первой, и, как любая леди, вы можете рассчитывать на особое отношение с моей стороны. Однако позвольте мне сразу прояснить этот момент, чтобы вы не питали ненужных иллюзий». Уверен, вы прекрасная во всех отношениях леди, но та тёмная история с заменой ученицы мне не понравилась. Кроме того, я не стану делать брачное предложение ментальному магу. Моя задача — укрепить рот, а не ослабить его. Надеюсь, вы не будете держать обиды». Мне пришлось призвать на помощь всё своё мужество, чтобы не измениться в лице. Но я вспомнила, чему меня учили. Надела на лицо очаровательную улыбку и заверила лорда Эвераси, что прекрасно понимаю его опасения. Дальше разговор не уходил в сторону от общих тем вроде погоды. На второй танец я удостоилась приглашения от лорда Дегатти, подающего надежды помощника посла сиверии в Логнайре. Однако и он, узнав, кем я являюсь, предельно вежливо, но твёрдо дал понять, что не стоит питать никаких надежд. Если бы этот разговор состоялся в начале нашего обучения в Академии, два отказа подряд могли бы существенно выбить меня из колеи. Всего десяти дневья назад я была бы рада любому брачному предложению, даже самому сомнительному. Меня преследовал страх о том позоре и унижении, что придётся испытать, если по окончании обучения мне не поступит ни одного. Но сейчас всё изменилось. Стереотипы, презрение, насмешки — Перестали что-то для меня значить. Отныне мне было важно мнение только одного человека. Утомившись от быстрого танца с лордом Дегатти, я решила, что мне необходим небольшой перерыв, и направилась к столу с напитками. Как оказалось, там уже собралась небольшая компания. Дамия и Эрис в окружении пятерых молодых людей. Я почувствовала укол зависти. Конечно, принять в семью сильного огневика Элизельевара — большая честь. «А кто ещё?» Очевидно, леди Сирини продолжила обсуждение какой-то интересной темы. «Два магистра боевой магии, сын королевского советника по торговым делам, племянник главного казначея...» Против воли я навострила уши и прислушалась. «И лорд-хранитель Западной башни», — закончил один из молодых людей. «Хранитель Западной башни?» — рассмеялась даме. «Серьёзно?» «А что это?» — нахмурилась леди Кассиди. «Башня на границе королевства», — с готовностью пояснил ей другой мужчина. «Что-то вроде сторожевого оплота в приграничье. Кругом снежная пустыня. На многие мили нет человеческого жилья. Там даже орки не водятся, только нежить». «И что, леди, там делать?» — презрительно хмыкнула леди Сирини. «Никто в здравом уме не отправит выпускницу Академии с редкими талантами в такую глушь. «Прошу прощения, леди, но вы ошибаетесь!» Лорд улыбнулся, но улыбка вышла холодной. «Западная башня очень важна для королевства. Только через нее проходят кочевые племена и торговые караваны в Миркон и обратно. Каждый нужно встретить, найти подход к людям, разговорить их. Слово за слово, и из слухов можно вычленить ценные для Северии сведения. Но это суровый край». Там просто необходимо уметь дать жёсткий отпор при необходимости показать, на чьей стороне сила. Иначе с вами никто не будет считаться. Кстати, я слышал, его высочество намерен в любом случае найти леди в западную башню. Кто-то другой из женихов может остаться ни с чем, но только не лорд-хранитель. Эрис побледнела, но даме оказалось не так легко смутить. «Уверена, нас эта участь не коснётся». «В нашем наборе полно неудачниц, для которых Западная башня может стать единственным шансом удачно выйти замуж». «Вы, безусловно, правы», — льстиво заметил первый молодой человек, который явно больше всех оказывал знаки внимания леди Сирини. «Ваша судьба — прожить жизнь в роскоши». Нетрудно было догадаться, кого подразумевала леди Сирини под словом «неудачница». «У меня задрожали руки», и я отставила бокал в сторону, опасаясь, что разолью шампанское. В отчаянии я поискала глазами Нию, но она в этот момент счастливо смеялась, танцуя с каким-то юношей. Интересно. Кажется, он же пригласил Леди Варани на первый танец. И на второй тоже. Неужели Ния намеренно не замечает остальных претендентов в женихи и уделяет внимание одному-единственному мужчине? Очень интересно.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 Я вложила слегка подрагивающие пальцы в ладонь мужчины. По залу поплыла приятная мелодия. «Сон под лесным покровом» — одна из моих любимых композиций. Мы заскользили под музыку, то сходясь вплотную, то снова расходясь на вытянутые руки, касаясь лишь кончиками пальцев. Глаза в глаза. Движения Эвана были безупречны. Каждый раз, закружившись в повороте, Я была твёрдо уверена, что в нужный момент меня подхватят его сильные и надёжные руки. Я чувствовала тепло его ладоней, покалывание в кончиках пальцев. И лёгкость во всём теле. Потому что с таким партнёром можно танцевать вечность, лишь бы музыка не замолкала. Но она замолкла. Мы замерли, не в силах отдышаться, будто задержали дыхание во время танца или только что вынырнули на поверхность воды. Сон... Сменила другая композиция, более быстрая. Кажется, горный танец. Не желаете подышать свежим воздухом? Кажется, лорд Аласи испытывал те же чувства, что и я. Я с благодарностью приняла предложенную руку, так как уже начала ощутимо уставать. Лекарь опять оказался прав. Не спеша мы двинулись мимо колонн. Оказывается, из бальные залы Было ещё два выхода, помимо того, через который входили ученицы во время церемонии представления. Распахнутые кованные двери вели на уютный, увитый зеленью балкончик, с которого с двух сторон полукругом спускались лестницы в парк, предусмотрительно укрытый магическим куполом. Всё-таки луна листопада второй месяц осени, и вечером, да ещё в бальных нарядах, гостям было бы некомфортно под пронизывающими порывами ветра. После волнующего танца Окунуться в прохладу густых крон деревьев оказалось удивительно приятно. Лёгкий ветерок пробежал по разгречённой коже, и я невольно вздрогнула. Заметив это, Эван тут же снял камзол и, несмотря на бурные протесты, набросил мне на плечи. «Спасибо», — тихо вздохнула я. «Это мелочи», — улыбнулся лорд Аласи. Не только за это. Внезапно стало трудно подобрать слова, И я смутилась с преувеличенным вниманием, разглядывая носки собственных туфель. «За реаль. Я уже давно должна была поблагодарить тебя. Мне сказали, если бы не ты... В общем, не стоит благодарности», — донеслось до моего слуха. «На моём месте любой поступил бы так же. Только прошу, больше не пугай меня так. Ты не представляешь, что я пережил. Ещё бы несколько мгновений... Эван судорожно втянул воздух. Я резко вскинула взгляд, нащупала руку мужчины и сжала её. «Всё позади, всё закончилось. Со мной всё в порядке. Я здесь, с тобой». В глазах лорда Аласи вспыхнуло недоумение. Медленно сменилось удивлением, а затем сомнением. «Ты уверена?» — тихо уточнил он. «Сама знаешь, это небезопасно». «Пока я лежала в лекарском крыле, у меня было достаточно времени, чтобы всё обдумать», — твёрдо ответила я. «Я была на волоске от смерти. В такое время в голову лезут разные мысли. Об остротечности жизни, например, о том, как именно ты хочешь её прожить и с кем». Эван стиснул мою руку почти до боли. Он открыл рот, чтобы ответить, но не успел. Тишину сада разорвал отчаянный крик. Не сговариваясь, мы ринулись на поиски его источника. Свернули направо с главной аллеи на дорожку поменьше, затем налево на уже совсем узкую затененную тропинку, как раз такую, какие предпочитают парочки, ищущие уединения. Однако та пара, что предстала нашим взорам, явно не желала остаться наедине. Наоборот, девушка, как могла, протестовала против этого. Приглядевшись, я узнала Ленару. Какой-то неизвестный мужчина, прижав ее к стволу дерева и зажав рот, Методично рвал на несчастное платье. Милорд, немедленно оставьте леди в покое, прогремел лорд Аласи. Милорд обернулся и ответил его на очень заковыристым ругательством. К своему удивлению, я узнала в нём одного из молодых людей, ранее обхаживавших Дамию и Эрис. Милорд, я дважды повторять не стану. В руках Аласи начал сгущаться воздух. Преступник резко развернулся, выпустив свою жертву. Ленара всхлипнула и осела на землю. Лорд широко развёл руки в стороны и призвал огненный шар. Пламя против воды. Не самый лучший расклад. «Леа, назад!» — напряжённым голосом скомандовал Эван. Однако прежде, чем кто-то из противников успел пошевелиться, я молнией проскользнула под рукой лорда Аласи, Метнулась к незнакомцу и, протянув руку, коснулась пальцами кожи на запястье. Этого оказалось достаточно, и мужчина, закатив глаза, рухнул как подкошенный. Более не обращая на него внимания, я бросилась к несчастной девушке. «Что ты сделала?» Эван опасливо приблизился, всё ещё держа лорда на прицеле. «Мы называем это заклинание «ментальный шторм», — пояснила я, безуспешно пытаясь привести Ленару в чувство. Словно взрыв молнии в мозгу. Он ещё долго пробудет без сознания, а потом какое-то время вообще не сможет пользоваться магией. «Ничего себе!» Мужчина осторожно присел рядом. «Думаешь, я переборщила?» Я подняла голову, на мгновение забыв о своей подопечной. «Вовсе нет», — покачал головой лорд Аласи, формируя в ладони холодную воду и аккуратно выливая её на лоб пострадавшей. «Всё время забываю, какая ты на самом деле сильная. Прости, это всё мои предрассудки. Я стараюсь от них избавиться». Чтобы привести Ленару в чувство, понадобилось довольно много времени. Но даже придя в себя, девушка оказалась не в силах произнести ни одного членораздельного слова и продолжала сидеть, обхватив плечи руками и горько рыдая. «Ты могла бы отвести её в комнату?» шёпотом поинтересовался Эван, поняв, что от девушки мы ничего не добьёмся. Я здесь всё приберу и сообщу лиаму о происшествии. Этого?» — он метнул грозный взгляд на по-прежнему пребывавшего в беспамятстве мужчину. «Мы доставим в тюрьму, где им займётся королевский дознаватель. Подумать только, поднять руку на одну из невест его высочества. Немыслимо!» Произнеся эти слова, лорд Аласси изменился в лице. Кажется, в этот момент мы оба вдруг вспомнили, что и я тоже являюсь одной из этих невест. На мои плечи словно опустилась непомерная тяжесть. Великий Медда. Как я осмелилась что-то обещать другому мужчине, если не принадлежу сама себе. Ни я, ни он не рискнем вызвать гнев принца и тем самым поставить любимого человека под удар. До конца отбора о чувствах не может быть и речи. Эван бросил на меня полный горечий взгляд и тут же вновь отвёл глаза. «Леди Риди, благодарю вас за вечер. Мне несказанно жаль, что он закончился именно так». Что я могла сказать в ответ? Во всём мире не хватило бы слов, чтобы описать мои чувства в тот момент. Поэтому я вежливо попрощалась с лордом Аласи, укутала Ленару в его камзол и, осторожно поддерживая всхлипывающую девушку, повела её в сторону общежития не оглядываясь.